Чудовище. Посреди ночи меня разбудил свет. Я приподнялся на локти, заслонив другой рукой глаза. Хари, завернувшись в пустыню, сидела в ногах кровати и съежившись, с лицом закрытым волосами, плечи ее тряслись. Она беззвучно плакала. Хари, она съежилась еще сильнее. — Что с тобой, Хари? Я сел на постели, еще не совсем проснувшись, постепенно освобождаясь от кошмара, который только что давил на меня. Девушка дрожала. Я обнял ее. Она оттолкнула меня локтем. — Любимая, не говори так. Ну, Хари, что случилось? Я увидел ее мокрое, распухшее лицо. Большие детские слезы катились по щекам. Блестели в ямочке на подбородке. каприн на простыню. Ты не любишь меня. Что тебе пришло в голову? Я слышала. Я почувствовал, что мое лицо застывает. Что слышала? Ты не поняла, а это был только... Нет, нет. Ты говорил, что это не я. Что бы уходила? Уходила, ушла бы, но не могу. Я не знаю, что это. Хотела и не могу. Я такая, такая, мерзкая. Детка. Я схватил ее, прижал к себе изо всех сил. Целовал руки, мокрые соленые пальцы, повторял какие-то клятвы, заклинания, просил прощения, говорил, что это был только глупый, отвратительный сон. Понемногу она успокоилась, перестала плакать, повернула ко мне голову. Нет, не говори этого, не нужно. Ты для меня не такой. Я не такой. Это вырвалось у меня как стон. Да, ты не любишь меня. Я все время чувствую это, только притворялась, что не замечаю. Думала, может быть, мне кажется. Нет, ты ведешь себя по-другому, не принимаешь меня всерьез. Это был сон, правда. Но снилось, то тебе я, ты называл меня по имени, я тебе противна. Почему, почему? Я упал перед ней на колени, обнял ноги. Детка, не хочу, чтобы ты так говорил. Не хочу, слышишь, никакая я не детка, я. Она разразила с рыданиями и упала лицом в постель. Я встал. От вентиляционных отверстий с тихим шорком потянула холодным воздухом. Меня начало знобить. Я накинул купальный халат, сел на кровать и дотронулся до ее плеча. Хари, послушай. Я тебе что-то скажу. Скажу правду. Она медленно приподнялась на руках и села. Я видел, как у нее на шее под тонкой кожей бьется жилка. Мое лицо снова одеревенело, и мне стало так холодно, как будто я стоял на морозе. В голове было совершенно пусто. — Правду? — переспросила она. — Святое слово? Я не сразу ответил. Судорогой сжало горло. Это была наша старая клятва. Когда она произносилась, никто из нас не смел не только лгать, но и умолчать о чем-нибудь. Было время, когда мы мучились чрезмерной честностью, наивно считая, что это нас спасет. «Святое слово», — сказал я серьезно. Хари, она ждала, — «ты тоже изменилась. Мы все меняемся». Но я не это хотел сказать. Действительно, похоже, что по причине, которой мы оба точно не знаем, ты не можешь меня покинуть. Но это очень хорошо, потому что я тоже не могу тебя, Крис. Я поднял Харри, завернутую в простыню, и начал ходить по комнате, укачивая ее. Она погладила меня по лицу. — Нет, ты не изменился. — Это я, — шепнула она. — Что со мной? — Может быть, то? Она смотрела в черный пустой прямоугольник, разбитые двери обломки, которые я вынес вечером на склад. Надо будет навесить новую, — подумал я и посадил ее на кровать. «Ты когда — Ты когда-нибудь спишь? — спросил я, стоя над ней с опущенными руками. — Не знаю. — Как не знаешь? — Подумай, дорогая. — Это, пожалуй, не настоящий сон. Может, я больна. Лежу так и думаю, и вот... Она опять задрожала. Что? спросил я шепотом. У меня срывался голос. Это очень странные мысли. Не знаю, откуда они берутся. Например, нужно быть спокойным, чтобы я не услышал. Подумал я и приготовился к ее словам, как к сильному удару. Она беспомощно покачала головой. Это как-то так вокруг. — Не понимаю. — Так, как будто не только во мне, но гораздо дальше как-то, я не могу сказать. Для этого нет слов. — Это, наверное, сны, — бросил я как бы нехоти и вздохнул с облегчением. — А теперь погаси свет, и до утра у нас не будет никаких огорчений. А утром, если нам так захочется, мы позаботимся о новых, хорошо? Она протянула руку к выключателю. В комнате стало темно, я лег в остывшую постель, и, почувствовав тепло ее приближающегося дыхания, обнял Харри. — Сильнее, — шепнула она, и после долгого молчания, — Крис, что люблю тебя, — мне хотелось кричать. Утро было красным. Огромный солнечный диск стоял низко над горизонтом. У порога комнаты лежало письмо. Я разорвал конверт. Хари была в ванной, и я слышал, как она напевала. Время от времени она выглядывала оттуда, облепленная мокрыми волосами. Я подошел к окну и прочитал. — Кельвин, мы завязли. — С за энергичные действия. Он верит, что ему удастся дестабилизировать нейтринные системы. Ему нужно для опытов некоторое количество плазмы, как исходного материала. Он предлагает, чтобы ты отправился на разведку и взял немного плазмы в контейнер. Поступай, как считаешь нужным, но поставь меня в известность о своем решении. У меня нет никакого мнения. Мне кажется, что у меня вообще ничего нет. Я хотел бы, чтобы ты сделал это только потому, что все-таки это будет движение вперед, хотя бы и мнимое, иначе останется только позавидовать. Г. Харек. Постскриптум. Не заходи на радиостанцию, это ты можешь для меня сделать. Лучше позвони. У меня сжалось сердце, когда я читал это письмо. Я внимательно просмотрел его еще раз, разорвал и обрывки бросил в раковину. Потом начал искать комбинезон для Хари. Это было ужасно, совсем как в прошлый раз, но она ничего не знала. Иначе не могла бы так обрадоваться, когда я сказал ей, что должен отправиться в небольшую разведку наружу и прошу ее меня сопровождать. Мы позавтракали в маленькой кухне, причем Хари снова с трудом проглотила несколько кусочков и пошли в библиотеку. Я хотел просмотреть литературу, касающуюся проблем полей и нейтриных систем, прежде чем сделаю то, чего хочет Сарториус. Я еще не знал, как за это взяться но твердо решил контролировать его работу. Мне пришло в голову, что этот пока не существующий нейтринный аннигилятор мог бы освободить Снаута и Сарториуса. Я переждал бы операцию вместе с Хари где-нибудь снаружи, например, в ракете. Некоторое время я работал у большого электронного каталога, задавая ему вопросы, на которые он либо отвечал, выбрасывая карточки, с лаконичной надписью «Отсутствует в библиографии», либо предлагал мне углубиться в такие джунгли специальных физических работ, что я не представлял, с какого бока к ним подступиться. Мне как-то не хотелось покидать это большое, круглое помещение с гладкими стенами, уставленные шкафами, с множеством микрофильмов и электронных записей. расположенная в самом центре станции библиотека, без окон, было самым изолированным местом внутри стальной скруппы. Кто знает, не потому ли мне было здесь так хорошо, несмотря на явный провал моих поисков. Я бродил по большому залу, пока не очтился перед огромным, достигающим потолка стеллажом, полным книг. Ценность этого собрания была весьма сомнительна. Скорее его держали здесь, как дань памяти и уважения пионерам соляристических исследований. На полках стояло около шестисот томов, классика предмета, начиная от монументальной, хотя в значительной мере уже устаревшей девятитомной монографии Геза. Я снимал тома, от тяжести которых отвисала рука, и некоти перелистывал, присев на ручку кресла. Хари тоже нашла себе какую-то книжку. Через ее плечо я прочитал несколько строчек. Это была одна из немногих книг, принадлежавших первой экспедиции, чуть ли не собственной самого Геза. Межпланетный повар. Я ничего не сказал, видя, с каким вниманием Хари изучает кулинарные рецепты, приспособленные к жестким условиям космонавтики, и вернулся к тому, который лежал у меня на коленях. Работая Гезе десять лет изучения соляриса вышла в серии Соляриана выпусками от четвертого до двенадцатого, в то время как сейчас они имеют четырехзначные номера. Гезе не обладал слишком большой фантазией. Впрочем, эта черта может только повредить исследователю Соляриса. Нигде, пожалуй, воображение и умение быстро создавать гипотезы не представляют такой опасности. В конце концов, на этой планете все возможно. Неправдоподобно звучащее описание форм, которые создает плазма, все-таки абсолютно точны, хотя и не поддаются проверке, так как океан очень редко повторяет свои эволюции. Того, кто наблюдает их впервые... Они поражают главным образом загадочностью и гигантскими размерами. Если бы они проявлялись в более мелких масштабах, в какой-нибудь луже, их бы, наверное, признали за еще одну выходку природы, проявление случайности и слепой игры сил. То, что посредственность и гениальность одинаково беспомощны перед неисчерпаемым разнообразием соляристических форм, также не облегчает общение с феноменами живого океана. Гезе не был ни тем, ни другим. Он был попросту классификатором-педантом, из тех, у кого за наружным спокойствием скрывается поглощающая всю их жизнь неиссякаемая страсть к работе. До тех пор, пока мог, он пользовался чисто описательным языком, а когда ему не хватало слов, помогал себе, создавая новые, часто неудачные, несоответствующие явлениям, которые я описывал. Впрочем, никакие термины не воспроизводит того, что делается на Солярисе. Его древо, горы, длиннуши, гребища, мимоиды, симметриады и асимметриады, позвоночники и быстренники звучат страшно искусственно, но дают некоторые представления о Солярисе даже тем, кто кроме неясных фотографий и чрезвычайно несовершенных фильмов ничего не видел. Да, разумеется и этот добросовестный классификатор грешил многими нелепостями. Человек создает гипотезы всегда, даже если он очень осторожен, даже если совсем об этом не догадывается. Я засчитал, что длиннуши являются основной формой и сопоставлял их с многократно увеличенными и нагроможденными приливными волнами земных морей. Впрочем, те, кто рылся в первом издании его произведения, знают, что Первоначально он так называл их приливами, вдохновленный геоцентризмом, который был бы смешон, если бы не был так беспомощен. Ведь это, если уж искать аналогии на Земле, формации, своими размерами превосходящие Большой Клорадский каньон, смоделированные в массе, которые вверху имеет студенистую пенистую консистенцию, причем эта пена застывает в гигантские, легко ломающиеся фистоны. В кружева с огромными ячейками. Некоторым исследователям они даже представляются скелетистыми наростами. А под поверхностью переходит в субстанцию все более упругую, как напряженный мускул. Но мускул вскоре, на глубине полутора десятков метров, приобретающий твердые скалы, хотя и сохраняющий эластичность, между натянутыми на хребте чудовища перепонками за которые цепляются скелетики, тянется на расстоянии многих километров, собственно длиннуш. образование с виду совершенно самостоятельное, похожее на какого-то колоссального питона, который проглотил целые горы и теперь молча их переваривает время от времени сообщая своему сжатому рыбье телу медленные колебательные движения. Но так длиннуш выглядит только сверху с борта летательного аппарата. Если же приблизиться к нему настолько, что обе стены и ущелья вознесутся на сотни метров, туловище питона окажется простирающимся до горизонта пространством, заполненным головокружительными движениями. Понемногу становится понятным, что здесь, под тобой, находится центр действия сил, которые поддерживают возносящиеся к небу склоны медленно кристаллизующегося сиропа. Но того, что очевидно для глаза, недостаточно для науки. Сколько лет длились отчаянные дискуссии о том, что именно происходит в недрах длиннушей, миллионы которых бродят безбрежные просторы океана. Считалось, что это какие-то органы океана, что в них происходит обмен веществ, дыхательные процессы, транспортировка питательных субстанций, и только запыленные библиотеки знают, что еще. Каждую гипотезу, в конце концов, удавалось не тысячами кропотливых, а иногда и связанных с риском исследований. И все это касается только для нушей. Формы, по сути дела, самой простой, самый устойчивый. Их существование продолжается недели. Явление здесь совершенно исключительное. Наиболее непонятной формой, причудливые и вызывающие у наблюдателей, пожалуй, самый резкий протест, конечно, инстинктивный, были мимоиды. Можно сказать, что Геза в них влюбился, и их изучению, описанию, выяснению их сущности посвятил себя целиком. В названии он пытался отразить то, что было в них наиболее примечательно для человека — стремление к повторению окружающих форм, все равно близких или далеких. В один прекрасный день, глубоко под поверхностью океана, возникает темный, плоский, широкий круг с ванными краями и как бы залитый смолой. Через несколько часов он начинает делиться на части, все более расщелиняется и одновременно пробивается к поверхности. Наблюдатель мог бы поклясться, что под ним происходит страшная борьба, потому что со всех сторон судомчатся, похожие на искривленные губы, затягивающиеся кратеры. Бесконечные ряды кольцевых волн громоздятся над разлившимся в глубине черным, колеблющимся призраком и, вставая на дыбы, обрушиваются вниз. Каждому такому броску сотен тысяч тонн плазмы сопутствует растянутой на секунды, липкий, хочет сказать, чавкающий гром. Тут все происходит с гигантским размахом. Темное чудовище оказывается загнанным в глубину. Каждый следующий удар словно расплющивает его и расщепляет. От отдельных хлопьев, которые свисают, как намокшие крылья, отходят продолговатые грози сужающиеся в длинное ожерелье, сплавляются друг с другом и плывут вверх, таща за собой как бы приросший к ним раздробленный материнский диск. А в это время сверху неустанно свергаются во все более углубляющуюся впадину новые кольца волн. Такая игра продолжается иногда день, иногда меньше, порой на этом все и кончается. Добросовестный Гезы назвал такой вариант недоношенным мимоидом, как будто у него были точные сведения, что конечной целью каждого такого катаклизма является зрелый мимоид, то есть колонии полипообразных светлых наростов, обычно превышающие размеры земного города, назначение которой — передразнивать окружающие формы. Разумеется, сразу же появился другой солярист, Ивенс, который признал эту последнюю фазу дегенерации, извращением, угасанием, а все многообразие созданных форм — очевидным проявлением освобождения отпочковавшихся частей из-под материнской власти. Однако Гезе, который в описаниях других соляристических образований осторожен, как муравей, ползущий по замерзшему водопаду, В этом случае был так уверен в себе, что даже систематизировал отдельные фазы формирования мимоида по степени возрастающего совершенства. Наблюдаемый с высоты мимоид кажется похожим на город, но это просто заблуждение, вызванное поисками аналогий среди уже известных явлений. Когда небо чисто, все многоэтажные отростки и их вершины окружены слоями нагретого воздуха. Что создает мнимые колебания, изменения форм, которые и без того трудно определить. Первые же тучи вызывают немедленную реакцию. Начинается стремительное расслоение. Вверх выбрасывается почти совсем отделенное от основания тягучая оболочка, похожая на цветную капусту, которая сразу же бледнеет и через несколько минут в точности имитирует клубящуюся тучу. Это гигантское образование отбрасывает красноватую тень. Вместо одних вершин мимоида возникают другие, причем движение всегда направлено в сторону, противоположную движению настоящей тучи. Думаю, что Гезе дал бы отсечь себе руку, чтобы узнать, почему это так происходит. Но такие одиночные изделия — ничто по сравнению со стихийной деятельностью мимоида, раздразненного присутствием предметов и конструкций, которые появляются над ними по воле земных пришельцев. Воспроизводится все, что находится на расстоянии, не превышающем 12-15 километров. Чаще всего мимоид создает увеличенные изображения, иногда деформируя их и преобразуя в карикатуры или гротескное упрощение. В особенности это относится к машинам. Разумеется, материалом всегда является та же самая быстро светлеющая масса, изверженная океаном. Вместо того, чтобы упасть, она повисает в воздухе соединенная легко рвущимися пуповинами с основанием, по которому она медленно передвигается, и одновременно, корча, сокращаясь или увеличиваясь в объеме, пластично формируется в сложнейшие конструкции. Ферма или мачта воспроизводится с одинаковой быстротой. Мимоет не реагирует только на самих людей, точнее говоря, не на какие живые существа, а также на растения, которые тоже доставляли на солярис, В экспериментальных целях неутомимы исследователи. Однако манекен, кукла, изображение собаки или дерева, выполненное из любого материала, копируется немедленно. Здесь, увы, нужно заметить, кстати, что повиновение мимоида желанием экспериментаторов, такое редкое на Солярисе, время от времени пропадает. У зрелого мимоида есть свои, если можно так выразиться, Выходные дни, во время которых он только очень медленно пульсирует. Эта пульсация, впрочем, совершенно незаметна для глаза, и ритм, одна фаза пульса продолжается больше двух часов, и потребовали специальные киносъемки, чтобы это установить. В такие периоды мимоет, особенно старый, очень удобно исследовать, так как и погруженный в океан поддерживающий диск И возносящиеся над ним формы представляют собой вполне надежную опору для ног. Можно, конечно, побывать в недрах мимоида и в его рабочие дни, но в это время видимость близка к нулю вследствие того, что из специальных отростков копирующие массы непрерывно выделяется медленно оседающие пушистые, похожие на снег коллоидные взвесь. И нужно сказать, что эти формы не следует рассматривать с небольшого расстояния так как их величина близка к величине земных гор. Кроме того, основание работающего мимоида становится вязким от коллоидного снега, который только через несколько часов превращается в твердую корку, гораздо более легкую, чем пемза. Наконец, без специального снаряжения легко заблудиться в лабиринте огромных конструкций, напоминающих не то искореженные колонны, не то полужидкие гейзеры, и это даже при ярком солнечном свете который не может пробить облака взвеси, непрерывно выбрасываемой в атмосферу псевдовзрывами. Наблюдение Мимоида в его счастливые дни, точнее говоря, это счастливые дни для исследователя, который над ним находится, может стать источником незабываемых впечатлений. Мимоид переживает свои творческие взлеты, когда начинается какая-то противоестественная гиперпродукция. Тогда он создает либо собственные варианты окружающих форм, либо их усложненное изображение, или даже формальное продолжение, и так может забавляться часами на радость художнику-абстракционисту и к отчаянию ученого, который напрасно старается что-нибудь понять в происходящих процессах. Временами в деятельности мимоида проявляются черты откровенно детского упрощения, иногда он впадает в барочные отклонения, тогда все, что он строит, отмечено разбухшей слоновостью. Старые мимоиды особенно часто создают фигуры, способные вызвать искренний смех. Само собой разумеется, что в первые годы исследований ученые набросились на мимоиды, приняв их за центры Солилистического океана, где наступит желанный контакт двух цивилизаций. Однако очень быстро выяснилось, что ни о каком контакте нет и речи, так как все начиналось и кончалось имитацией форм, которая никуда не вела, вновь и вновь. Исследователи в отчаянных поисках обращались к антропа или зоморфизму который усматривал в самых разных творениях Живого океана мыслительные органы или даже конечности. Такие ученые, как Мартенс, Экконай, принимали за них позвоночники и быстренники Геза. Но считать эти протуберанцы Живого океана, иногда выбрасываемые в атмосферу на высоту до трех километров конечностями, Было столько же оснований, сколько считать землетрясение гимнастикой земной кры Каталог форм, повторяющихся более или менее постоянно, рождаемых живым океаном так часто, что в течение суток можно открыть на его поверхности несколько десятков, или даже сотен их, охватывает примерно 300 названий. Наиболее нечеловеческими, в смысле абсолютного отсутствия и подобия всему, что когда-либо исследовано человеком на Земле, является, согласно школе Гезы, симметриады. Постепенно стало ясно, что океан не проявляет агрессивных намерений, и погибнуть в его плазменных пучинах может только тот, кто этого специально добивается. Естественно, я не говорю о несчастных случаях, вызванных, например, поломкой кислородного аппарата или кондиционера. Даже цилиндрические реки длиннуши И чудовищные столбы позвоночников, неуверенно блуждающих среди туч, можно на вылет пробить самолетом или другим летательным аппаратом без малейшей опасности. Плазма освобождает дорогу, расступаясь перед инородным телом со скоростью равной скорости звука в атмосфере Соляриса, образуя, если ее к этому нуждают, глубокие туннели даже под поверхностью океана. Причем энергия, которая в этих целях приводится в действие, огромна, Скрябин оценил ее примерно в 10-19 в степени эргов.